Частица 24. В апреле 1906 года Эйнштейн получил повышение. Он стал техническим экспертом второго класса, и его жалование возросло до 4500 франков. Он зарекомендовал себя как усердный сотрудник и талантливый патентный эксперт. И, как заметил начальник Эйнштейна, продвигавший его по служебной лестнице, еще важнее то, что теперь он гер-доктор. Семейство Эйнштейнов опять переехало. Они сняли верхний этаж дома на поросшей деревьями улицы Эггертенштрасса. Теперь у них появилась своя мебель, а из окон открывался вид на горы Бернского Оберланда. Эйнштейну было двадцать семь, он был уважаемым человеком-профессионалом. Теперь, когда они переехали домой, он шел один, а не в компании беса. Габихт и Соловин давно уехали из Берна. Беззаботные дни канули в лету, и Эйнштейн скучал по ним. С Марич они общались только по воскресеньям. «У меня все хорошо», – писал он друзьям. «Я – бумагоморатель, респектабельный государственный служащий с хорошим жалованием». У Эйнштейна оставалось достаточно времени для игры на скрипке и занятий физикой, но много времени уходило на двухлетнего сына. Эйнштейн не слишком возражал против тирании Ганса Альберта. Тот подрос и стал серьезным, немного дерзким пареньком. Часто, когда мальчик дурачился, Альберт и Милева с трудом сдерживали смех. Они души не чаяли в сыне. Подражая ему, родители разговаривали с ним на его детском языке, так что правильно говорить по-немецки Ганс Альберт начал только в пять лет. Когда Эйнштейн был свободен от домашних обязанностей, например, не колол дрова и не таскал уголь, он подолгу занимался своим маленьким сыном. У Ганса Альберта была пышно разукрашенная коляска, и на выходных Эйнштейн возил его в ней на прогулку. Он ухитрялся заниматься физикой, покачивая сына на коленях и играл на скрипке, чтобы успокоить ребенка и научить его слушать музыку. Эйнштейн мастерил для мальчика игрушки. Однажды из спичечных коробков он соорудил работающий фуникулер. «Это были лучшие мои игрушки», — рассказывал много лет спустя Ганс Альберт. Из одних только веревочек, спичечных коробков и подобных мелочей он умел делать изумительные вещи.